Глава вторая. Кое-как устроившись на невысокой ветви дерева, Лу Хедли сверлила взглядом старого полосатого кота, который восседал выше. Тот неотрывно следил за ней единственным целым глазом, словно бросал вызов, и Лу скучала по временам, когда он не умел так хорошо лазить. «Тебе нужно принять лекарство, Руфус! Ты же сам знаешь!» — сказала она, вцепившись в грубую кору. «Но каждый день одно и то же!» Руфус отвернулся и принялся вылизываться. Крепко сжав ветку ногами, Лу ухватила кота за загривок и осторожно сняла с дерева, тут же заворачивая в свитер, чтобы он не успел ее царапать. Поймала! Не понимаю, чего ты вообще с ним возишься? Окликнула снизу София Лопес, ее лучшая подруга. Девочка сидела в траве на опушке леса, граничащего с их районом, и выпутывала ряпенник из длинной шерсти котенка пока остальная бездомная братья лакомилась принесенным угощением мне кажется он уже абсолютно здоров держа свитер с руфусом под мышкой лу перелезла пониже и спрыгнула с дерева лучше перестраховаться у него всего один глаз достав из кармана капли она села рядом с софией и с большим трудом уложила руфуса на спину кое как прижав его к земле она с силой раскрыла ему единственный здоровый глаз и капнула одну единственную каплю лекарства, ради которой все затевалось. Стоило ей ослабить хватку, как Руфус взлетел обратно на дерево, а Лура стянулась в согретой солнцем траве и впервые за день расслабилась. Учебный год, наконец-то, закончился, но радовалась она этому не по той же причине, что раньше. Вместо раздражения она теперь вызывала в учителях жалость, а одноклассники сторонились ее даже тренер по легкой атлетике отправил ее на скамью запасных до конца сезона хотя она бегала быстрее всех теперь с ней общалась только софия но еще у нее был брат близнец и хотя лу до ужаса не хотела проводить лето в его компании тот хотя бы не докучал вопросами как у нее дела мне пора сказала софия закончив с репейником котенок тут же спрыгнул с ее колен и побежал к своим братьям и сестрам «Если я снова опоздаю на балет, мама меня прибьет. Лу неохотно поднялась вслед за ней, стряхивая траву с темных волос, доходящих до плеч. «Я же могу зайти завтра, да?» София фыркнула. «Мама сказала, что ты хоть на всё лето можешь остаться». Серьезно? Лу подняла рюкзак. От него до сих пор пахло кошачьим кормом, который она весь день носила с собой. Ты от меня не устаешь? Нет, конечно. Ты же моя лучшая подруга. София крепко ее обняла. Ладно, до завтра. Лу проводил ее взглядом. Вместе с одиночеством пришла знакомая грусть. Но расстраиваться не было смысла. Так что она расправила плечи и пошла в противоположную сторону. Пожалуй, если она проведет лето у Софии, то будет не так уж и плохо. Папа наверняка разрешит а брат даже не заметит ее отсутствия. В последнее время он постоянно торчал в своей комнате. Но пусть она и пыталась поверить, что вдали от семьи ей будет лучше, прошлое все равно давало о себе знать. Задумавшись, луч чуть было не пропустила серо-белое пятно, мелькнувшее в зарослях травы. Ахнув, она аккуратно приблизилась и увидела раненого молодого енота, прячущегося среди сорняков и луговых цветов. Она медленно присела, стараясь не напугать бедняжку. Он тяжело дышал и наблюдал за ней тусклым взглядом, но не шевелился. Закусив губу, Лу осмотрелась. София уже ушла, а больше на тихой пригородной улочке никого не было. Вот и что оставалось делать? Ответ нашелся только один, и Лу, решившись, осторожно завернула раненого енота в свитер. В отличие от Руфуса, он не пытался сбежать, а просто повис у нее в руках. Лу прижала его к себе и поспешила домой, стараясь сильно его не тревожить. Но с каждым шагом глаза енота закрывались все больше, и Лу охватила паника. До дома оставалось совсем немного, но Лу показалось, что до крыльца она добиралась в целую вечность. Распахнув входную дверь, она бросилась в прихожую, в отчаянии прижимая енота к груди. «Пап!» — во весь дух закричала она. «Помоги, папа!» И только она принялась проверять, не потерял ли енот слишком много крови, как послышался грохот шагов, и в прихожую тяжело дыша выскочил не отец, а брат. «Что случилось?» — отбросив со лба растрёпанные тёмные волосы, спросил Зак, но заметил енот и отступил, слегка пошатнувшись. «Лу, это же...» На мгновение застыв, она отвернулась от брата, закрывая енота собой. «Что ты здесь делаешь?» — в панике спросила она. «Ты же всегда сидишь наверху!» но было поздно. Она вся была в кошачьей шерсти, да и енот явно переносил аллергены. Зак стоял совсем близко, слишком близко, и уже начинал задыхаться. «Что у вас тут такое?» — спросил папа, выходя из-за угла. Кажется, он недавно плакал, и на мгновение Лу, забывшись, уставилась на него с открытым ртом. Он не плакал со дня похорон. «Я...» — начала она но хрипы Зака с каждым вздохом становились все хуже. «Я нашла енота!» «Ты притащил домой енота?» Отец тут же повернулся к Заку и схватил его за плечи, не давая упасть. «Зак, ты в порядке? Посмотри на меня, сынок!» «Простите!» — схлипнула Лу. «Он умирает! Я не знала, что еще делать!» «Ты прекрасно все знала!» — рявкнул отец, стремительно багровее. «Зак, сынок! Зак, посмотри на меня! Все хорошо, где ингалятор? Где ты его оставил? У себя в комнате?» Зак помотал головой, потому что не мог говорить. Склотящимся сердцем Лу дернулась было в сторону кухни, но папа вытянул перед ней руку. Не шагу в дом, пока с тобой эта зверюга», — сказал он. Лу хотела бы возразить, но Зака трясло, и она, выскочив на крыльцо, аккуратно опустила завернутого в свитер енота, а сама побежала обратно. Ее разбирала злость и на себя за то, что не удосужилась проверить, сидит ли брат в своей комнате, и на Зака, который вдруг решил впервые за месяц выйти оттуда. Раскользнув мимо папы, она кинулась на кухню и рывком распахнула старенький ящик. Там лежала гора лекарств, выписанных на имя Захария и Хедли, организованная по маминой системе. Даже не удосужившись прочитать этикетки, Лу схватила желтый ингалятор, упаковку таблеток и шприц-ручку с пениферином и побежала обратно в прихожую. «Держи». Сняв с ингалятора колпачок, она пихнула его брату в потные руки. Тот поднес флакон ко рту, нажал и вдохнул лекарство. Лу наблюдала за ним с мрачной решимостью, а как только стало понятно, что эпинерифин уже не понадобится, вскрыла пластиковую упаковку и достала таблетку. «Что это?» — в панике спросил отец. «Что ты ему дала?» «Лекарство от аллергии», — пробормотала она, не сводя взгляда с брата. Постепенно его хрипы сошли на нет, и он, проглотив таблетку, привалился к стене, тяжело дышащий, но живой. «Отвези его в больницу. Врачи, наверное, просто дадут подышать через респиратор и выпишут какие-нибудь антибиотики. Но все равно лучше не рисковать. Мама всегда с ним ездила». Отец провел ладонью по руке закат, тревожно, но гневно хмурясь. «Чтобы я этого паразита даже близкого дома не видел, резко обратился он к лу «И шерсть за ним убери» чуть не убила Зака, Лу. Он же мог... Он осекся и поспешно вытер глаза. Все лицо у него было красным, и Лу судорожно сглотнула. «Я просто хотела помочь еноту», — пробормотала она. «Прости». «Одних извинений недостаточно», — хрипло сказал папа. «Особенно, когда на кону жизнь твоего брата». Он помотал головой, и на мгновение Лу увидела в нем те же отчаяния и боль, что чувствовала сама. Я так больше не могу. Я не справлюсь без вашей мамы. Я не могу. — В смысле? — Ты о чем? — испуганно спросил лу Отец на мгновение замер, крепко сжав плечо Зака. — Я перезвоню Норле, скажу, что согласен. Наконец произнес он, не поднимая глаз. — Я пытался, честно пытался, но... Нет, я не могу. Может, чуть позже, но не сейчас. «Простите». «Мерле? Кто это?» Растерянно спросила Лу, но отец не ответил. Он повел Зака к машине, и она проводила их взглядом, окончательно сбитая с толку. «Что это только что было?»